Глава 5. Новость, сообщенная Бенвинута, вызвала в доме панический страх. Старшие двоюродные ринулись в скрипториум и стали запаковывать все обычные заклинания чернила и перья. Тетушки извлекли на свет специальное чернила для военных заклинаний. Дяди сгибались под тяжестью огромных кип чистой пищи бумаги и пергамента. Антонио, старый Никола, Ринальдо, отправились в библиотеку и достали с полок гигантские красные тома с надписью «Война» на корешках, а Элизабет помчалась в музыкальную комнату, где, собрав всех детей, убрала подальше повседневную музыку и вытащила ноты и инструменты для военных маршей. Тем временем Роза, Марка и Доменика сбегали на «Виамагика» за газетами. Все тут же побросали свои дела и столпились в столовой посмотреть, что пишут в газетах. Собралась куча народу. Все сгрудились вокруг стола и, вытягивая шеи, пытались что-то прочесть. Ренальдо стоял на стуле, нависая над тремя тетушками. Марко оказался внизу и отчаянно тянул шею, стоя сбоку, голова в голову со старым Никола. Меж тем, как Роза пробегала глазами страницы газеты. Еще столько народу, сбившись в кучу, склонялось над столом, где Лючия, Паула и Танина были вынуждены сесть на корточки, и положить подбородок на стол, чтобы вообще что-то увидеть. «Нет, ничего нет», — доложила Роза, просматривая вторую страницу. «Подожди», — сказал Марко, — «взгляни на экстренное сообщение». Все потянулись за экстренными, оттесняя Марко в сторону. В этот момент Тонина почти вспомнил, где он раньше видел Марко. «Есть», — сказал Антонио. Все разом выпрямились с серьезнейшими лицами. «Мобилизация резервистов!» «Совершенно верно», — сказала Роза. «Ох, Марко!» «В чем дело?» — спросил с издевкой стоя на стуле. «Разве Марко резервист?» «Нет», — сказал Марко. «Мой... мой брат меня оттуда исключил». Ренальдо расхохотался. «Ай да патриот!» Марко поднял на него глаза. «Я резервист последней очереди», — сказал он. «И полагаю, вы тоже. А если нет, буду рад...» тотчас сопроводить вас в военное ведомство в арсенале они обменялись свирепыми взглядами и снова все Хорм закричали на ринальда чтобы он не выставлял себя дураком надувшись Ренальдо слез со стула и заносчиво печатая шаг удалился Ренальда, резервист последней очереди подтвердил паула я так и думал сказал марко ну вот я мне надо сообщить брату до завтра роза Увидимся завтра, если смогу прийти. Когда в тот вечер Танина заснул, в соседней комнате собралась куча народу, и все толковали о войне и о Капронском ангеле, лишь изредка отклоняясь на споры о розином подвенечном платье. Голова Танина была полна этих мыслей, и его крайне удивило, когда, придя на завтра в школу, он ничего подобного там не услышал. Казалось, никому, пока и в голову не приходило. Что может начаться война. Правда, кое-кто из учителей ходил с сумрачным видом, но это могло быть просто их естественным восприятием начала нового семестра. В результате в тот день Танина вернулся домой с мыслью, что дела может быть не так уж и плохи. Бенвинуто, как всегда, соскочил с водяной катки и прыгнул к нему на руки. Танина все еще терся лицом о его рваное ухо. когда позади послышался звук подъезжающей кареты, и бенвинуто мгновенно выскользнул из рук Танина. Очень удивленный Танина осмотрелся и увидел, что бенвинута, мягко и учтиво выступая, спешит к высокому человеку, входящему в ворота дома. Бенвенута остановился, чуть помахивая пушистым хвостом, чуть расставив задние лапы под штанишками и не сводя глаз с этого человека. Он был весь в внимании. Танина подумал, что у Бенвинуто порой бывает довольно дурацкий вид. Незнакомец выглядел не лучше. На нем красовалось чрезвычайно дорогое пальто с меховым воротником и три дорожная кепи с нелепыми наушниками. И первым делом он поклонился Бенвинуто. «Добрый день, Бенвенута», — сказал он, обращаясь к нему с тем же почтением, какое выказывал кот. «Рад видеть тебя в полном здравии». «Спасибо». у меня тоже все благополучно бенвинуто подался вперед потереться о ноги незнакомца не надо сказал незнакомец пожалуйста ты линяешь бенвинуто отступил ни на йоту не теряя своей необыкновенной учтивости к этому моменту Танина был уже сам не свой от возмущения впервые за многие годы бенвинуто вел себя так будто кто то другой значил для него больше чем Танина. Мальчик поднял на незнакомца укоряющий взгляд. На него смотрели глаза темнее его собственных, которые, казалось, сообщали всему гладкому, смуглому лицу этого человека необыкновенную яркость. Они потрясли Танина. И это было потрясение даже более сильное, чем в тот раз, когда лошади вдруг снова стали картонными. Танина знал, и тут не могло быть ни тени сомнения, что он смотрит... на могущественного кудесника. «Здравствуй», — сказал незнакомец. «Вижу упрек в твоих глазах, но, молодой человек, я никогда не умел понимать кошек, кроме как в самом общем плане. Может, ты будешь так любезен и переведешь мне то, что говорит Бенвенута?» Танина повернулся к Бенвенута. «Он говорит, что ему очень приятно снова видеть и приветствовать вас в доме Монтана, сэр». Это сэр шло от Бенвенута, а не от Танина. Танина вовсе не был уверен, что ему так уж любезны незнакомые кудесники, которые заявляются в дом Монтана и занимают все внимание Бенвенута. «Спасибо, Бенвенута», — сказал кудесник. «Мне очень приятно оказаться здесь вновь. Хотя, откровенно говоря, столь трудное путешествие мне редко когда выпадало». «Знаете ли вы, что наши границы с Флоренцией и с Пизой закрыты?» — спросил он Танина. Последнюю часть пути мне пришлось проплыть морем из Генуи. Вот как, откликнулся Танина, подумав про себя, уж не считает ли незнакомец, что это его вина. Откуда вы приехали? Из Англии, прозвучал ответ. Тут Танина потеплел. Значит, это никак не мог быть тот колдун, о котором говорил герцог. Или все-таки мог? Танина не знал наверняка. С какого расстояния кудесники могут действовать? Теперь тебе легче? Спросил незнакомец. У меня мама, англичанка, ответил Танина, чувствуя, что слишком многое выбалтывает незнакомому человеку. А, а, кивнул тот. Тогда я знаю, кто ты такой. Ты Антонио младший, верно? Ты был еще в пеленках, когда я последний раз видел тебя, Танина. Поскольку на подобные слова Никогда не знаешь, что сказать. Онина очень обрадовался, когда увидел спешащего к ним через двор дедушку в сопровождении тети Франчески и дяди Лоренца, а за ними Антонио и еще нескольких членов семьи. Они столпились у ворот вокруг кудесника, оттеснив Танина и бенвинуто назад. Да, я к вам из дома Петрокки. услышал Танина слова незнакомца. К его удивлению. Все приняли это как вполне естественный поступок со стороны незнакомца, такой же естественный, как поклон, который он отвесил тете Франческе, сняв перед ней свое дурацкое английское кепи. «Но ночевать вы останетесь у нас», — проговорил тетя Франческа. «Если это не слишком вас обременит», — сказал незнакомец. В нескольких шагах от них тетя Мария и тетя Анна чуть ли не бегом поднимались по лестнице на галерею чтобы приготовить гостю комнату наверху, словно уже все знали, а в таком месте, как дом Монтана, они бесспорно все знали. Из кухни появилась тетя Джина и, воздев руки к небу, исчезла в ней опять. Такая суматоха была неспроста. Танина подхватил Бенвенутой и спросил напрямую, кто этот незнакомец. «Конечно, Кристоманси», — услышал он в ответ, «самый могущественный в мире кудесник». Тот, что портит наши заклинания? Неуверенно спросил Танина. «Крестаманси всегда на нашей стороне, раздраженно ответил ему Бенвинуто, явно считавший, что Танина просто глуп. Тонина снова поглядел на незнакомца, вернее, на его гладкую темноволосую голову, возвышавшуюся среди более низких ростом Монтана, и понял: приезд крестомансия означает, что положение действительно критическое. Кристоманси, должно быть, сказал что-то про него, Танина, потому что все посмотрели на него, и все Монтана умильно заулыбались. Он робко улыбнулся им в ответ. О, он хороший мальчик, сказала тетя Франческа, и все, разговаривая, двинулись через двор. Это особенно трудно потому, услышал Танина слова Кристоманси, что прежде всего я состою на службе у британского правительства. А Британия не вмешивается в дела Италии. К счастью, круг моих полномочий весьма широк. Почти тотчас из кухни снова выскочила тетя Джина. Она отменила обычный обед и принялась готовить праздничный в честь Крестаманси. Шесть человек были посланы за пирожными и фруктами, еще двое за салатом и сыром. А когда Пауло, Каринна и Лючия, болтая, возвращались из школы, их перехватили на полпути и велели идти к мяснику. В этот момент из скрипториума на галерее появился Ринальдо. «Вы что?» — заорал он в ярости. Рассылаете ребятишек по городу не весь зачем. Мне нужны переписчики». Тетя Джина уперла руки в боки и проорала ему в ответ. «А мне нужна вырезка на бифштексы. Нечего стоять там наверху да грубияничать, Ринальдо Монтана. Англичане едят бифштексы, вот они мне и нужны. Но нарежьте их из кошек». рявкнул Ринальдо. «Карина и Лючей нужны мне здесь, а я тебе говорю, что они пойдут, куда я их посылаю. Сейчас же пойдут», завопила тетя Джина. «Надо же», сказал Крестоманти, выходя во двор. «Какая чисто итальянская сценка. Не могу ли я чем-нибудь помочь?» И он кивнул и улыбнулся сначала тете Джине, затем Ринальдо. Оба улыбнулись ему в ответ, причем Ринальдо очаровательнейший из своих улыбок. «Согласитесь, сэр», — сказал он, «что мне нужны переписчики, вы же понимаете». «Как бы не так», — возмутилась тетя Джина. «Ринальдо тут будет пускать в ход чары, а меня бросит выкручиваться одну, как всегда». «Хорошо. Раз дело идет о военных заклинаниях, я обойдусь. Пусть за вырезкой исходит Пауло Станина. Минуту, мальчики, я напишу мяснику записку, а то вы вернетесь с куском...» которого никто не сможет разжевать. Очень рад был оказаться полезным, проговорил Крестоманси и повернулся навстречу Элизабет, которая, помахивая пачкой нот, бегом спускалась с галереи, чтобы броситься к нему в объятия. Над балюстрадой галереи появились головы пяти младших двоюродных учеников Элизабет. Они с изумлением глазели на сцену внизу. "Элизабет!" воскликнул Крестоманси. "Ты превосходно выглядишь!" «Моложе, чем когда-либо!» Танина глядел с не меньшим удивлением, чем его двоюродные, Его мать и смеялась, и плакала. Танина не сумел разобраться в потоке английской речи, ловил отдельные слова «доблесть», «война», а вскоре «капронский ангел». Он все еще стоял, пяля глаза, когда тетя Джина сунула ему в руку записку и велела поторопиться. По дороге к мяснику Танина сказал Паула, «А я не знал, что мама знакома с такими людьми, как Крестоманси». «Я тоже не знал», — признался Пауло. «Он ведь был всего на год старше Танина, а Крестоманси, видимо, последний раз приезжал в Капрон очень давно». «Может, он здесь, чтобы разыскать слова капронскому ангелу?» — предположил Пауло. «Очень хочется верить, что так. Не хочу, чтобы Ренальдо шел воевать». «Или Марко», — добавил Танина. или Карла, или Луиджи, или даже Доминика. Благодаря записке тети Джины мясник обошелся с ними очень уважительно. «Скажите ей, если объявят войну, это последние хорошие куски мяса, которые она видит», сказал он, вручая каждому по тяжелому, мягкому розоватому свертку. Они как раз подходили с этими свертками к воротам дома Монтана, когда из подъехавшей коляски, пыхтя и отдуваясь, вылез дядя Умберта. «Я правильно понял, что здесь Крестоманси, а, Паула?» спросил дядя Умберта, обращаясь к Танина. Мальчики оба кивнули. Им показалось это проще, чем объяснять дяде Умберто, что Паул вовсе не Паула, а Танина. «Чудесно, чудесно!» воскликнул дядя Умберта и поплыл в дом, где тут же оказался лицом к лицу с Крестоманси, который как раз шел через двор. «Капронский ангел!» — набросился на него дядя Умберта. «Не могли бы вы...» «Дорогой мой Умберта! прервал его крестоманси, тепло пожимая ему руку. «Меня все и каждый здесь об этом просят. И в доме Петроки, что и говорить, тоже все и каждый. А я, боюсь, не знаю больше вашего. Но я буду думать и думать. Не беспокойтесь». «Если бы вы сумели отыскать хоть одну строку, это и нас сдвинуло бы с места». Умоляюще сказал дядя Умберто. Постараюсь, приложу все силы, ответил Крестоманси. Мимо них звонко стуча каблучками принеслась роза, и по ее лицу было ясно, она увидела, что к дому подъезжает Марка. Обещаю вам, сказал Крестоманси, поворачивая голову, чтобы проследить, куда и зачем мчится роза. Войдя в ворота, Марка при виде крестоманси остолбенел. Так что Роза налетела на него и чуть не сбила с ног. Он немного качнулся, но тут же обнял ее, продолжая таращить глаза на Крестоманси. У Танина перехватило дыхание. Ринальдо был прав. Что-то с Марко нечисто. Крестоманси это знает. И Марко знает, что Крестоманси знает. По выражению лица Марка, Танина предположил, что Крестоманси сейчас скажет, в чем тут дело. И действительно, Крестоманси открыл был рот, но сразу закрыл, сложив губы так, словно собирался свистнуть. Марка неуверенно взглянул на него. «О, — заговорил дядя Умберта, — позвольте представить!» Он осекся и задумался. Розу, благодаря ее светлым волосам, он, как правило, отличал, но кто такой Марка, точно не помнил. «Жениха Карины», — неуверенно закончил он. Я Роза, сказала Роза. А это Марко Андретти». Здравствуйте, любезно поклонился крестоманси. У Марко явно отлегло от сердца. Крестоманси перевел взгляд на Паула и Танина, не сводивших с него глаз. Ну и ну, сказал он, все здесь, кажется, живут ужасно увлекательной жизнью. Кого вы, мальчики, убили? Паула и Танина в ужасе опустили глаза. и увидели, что из свертков на их ботинки течет. Две-три кошки, почуяв мясо, уже приближались. В дверях кухни возникла тетя Джина. Где мои бифштексы? Паула и Танина ринулись к ней, оставляя за собой кровавый след. Что все это значит? На бегу спросил Паула у Танина. Не знаю, ответил Танина, потому что он действительно не знал и потому что Марко ему нравился. Тетя Джина С присущей ей сноровкой и горячностью принялась разделать мясо. Кровавый след привлек внимание всех кошек в доме. Весь вечер они сновали в кухне под ногами. Бенвинута тоже разгуливал среди прочих, оставаясь на почтительном расстоянии от тети Джины и, скажем прямо, не потратил времени даром. Вскоре тетя Джина вновь появилась во дворе и завопила. «Танина! Танина!» Танина отложил книгу и поспешил выйти наружу. Да, тетя Джина, этот твой кот утащил целый фунт мяса, взвыла тетя Джина, трагически воздевая руки к небу. Танина осмотрелся вокруг. Ну да, там на крыше, прижавшись к черепице, без всякого сомнения сидел Бенвенуто, а в лапе у него был весьма большой кус говядины. Ну и ну, только и сумел сказать Танина. Нет, тетя Джина. Вряд ли я смогу заставить бен вернуть его вам». «Вернуть? Не нужен он мне!» «Где его только твой кот не таскал?» — закричала тетя Джина. «Передай ему от меня. Я ему шею сверну. Пусть только сунется». «Да ты, кажется, в центре всех событий», — заметил Крестоманси, появляясь рядом с Танино. «На тебя всегда такой спрос». «Со мной сейчас будет истерика», — заявила тетя Джина. «Вы все останетесь без обеда». Элизабет, тетя Мария и две двоюродные, Клаудия и Тереза, немедленно бросились ее утешать и под руки увели в дом. «Слава тебе, Господи!» — вздохнул Крестоманси. «Вряд ли я выдержал бы сразу две такие напасти — истерику и пустой желудок. Скажи, Танина, откуда ты узнал, что я кудесник?» «От Бенвенута?» «Нет, просто посмотрел на вас», — сказал Танина. «Вот оно как». произнес Кристаманси. «Очень интересно. Большинство людей такое ни нипочем не распознать. Я начинаю сомневаться, что старый Никола прав, когда утверждает, что ваша семья утрачивает былую доблесть. Скажи, а мог бы ты распознать другого кудесника, посмотрев на него? Как ты думаешь?» Танина наморщил лоб, подумал и ответил. «Мог бы. Тут все дело в глазах. Вы спрашиваете... «Узнаю ли я того кудесника, который портит наше заклятие?» «Пожалуй, да», — подтвердил Крестоманси. «Я начинаю верить, что за этим и впрямь кто-то есть». «Во всяком случае, я убежден. Заклинания были сняты намеренно. Это очень нарушит твои планы, если я попрошу твоего деда брать тебя с собой всякий раз, когда он должен будет встречаться с новыми людьми». «Нет у меня никаких планов». — ответил Танина и, подумав, рассмеялся. — По-моему, вы все время шутите. — А как же, — сказал Крестоманси, — стараюсь нравиться людям. Однако, когда Танина увидел Крестоманси в следующий раз, это было за обедом, великолепным, несмотря на бенвинуто и истерику, Крестоманси вел себя предельно серьезно. — Мой дорогой Никола, — сказал он, — моя миссия касается злоупотребления волшебством. а неравновесие сил в Италии. Если меня поймают на попытке остановить войну, неприятностям не будет конца. Лицо старого Никола приняло свое обычное выражение готового расплакаться младенца. Тетя Франческа сказала, «Мы не просим об этом лично». «Но, мои дорогие», — прервал ее крестоманси, «как же вы не видите, что я могу сделать что-либо подобное только в порядке личной услуги? Пожалуйста." Попросите меня об этом лично. Я не могу позволить, чтобы твердые условия возложенные на меня миссии мешали тому, что я обязан сделать для моих друзей». Он улыбнулся и обвел всех сидевших за огромным столом на редкость теплым взглядом. И, видимо, не исключил и Марка. «Таким образом, — продолжил он, — лучшим планом действий для меня в данный момент будет отправиться в Рим». Мне известны там кое-какие круги, где я смогу получить объективную информацию, благодаря которой мне удастся установить, кто этот кудесник. В данный момент мы знаем только, что он существует. Если мне повезет, я смогу определить и доказать, платит ли ему Флоренция или Сиена или Пиза. В таком случае их и его можно будет придать Европейскому суду. А если, занимаясь этим, я смогу побудить Рим или Неаполь, выступить от имени Капроны, можете быть вполне уверены, я это сделаю. «Благодарим вас», — сказал старый Никола. Всю остальную часть ужина обсуждали, как крестомансе лучше добраться до Рима. Оставалось только море. Другого выбора не было. По всей видимости, последний участок границы между Капроной и Сиенной был уже закрыт. Гораздо позже той ночью Когда Паула и Танина собрались ложиться спать, они увидели свет в скрипториуме. Подстрекаемое любопытством они подкрались туда на цыпочках. В скрипториуме находились Крестоманси и Антонио, а также Ринальда и тетя Франческа. Просматривали заклинания, внесенные в большие красные книги. Все четверо говорили между собой невнятно, но Паула и Танина расслышали, что Крестоманси сказал, Это разумная комбинация, только слова нужны новые. И, перельснув страницу, добавил. Пусть Элизабет переведет это на английский язык для эффекта внезапности. И еще. Не возитесь с мелодией. Единственная мелодия, которая будет вам полезна здесь, это ангел. Ее он не осилит. Почему только эти трое? Шепотом спросил Танина. Они лучше всех справляются с новыми заклинаниями. Прошептал в ответ Паула. Нам нужны новые военные заклинания. Похоже, что старый, тот другой кудесник, знает. Спать они легли возбужденные, с ощущением сильной тревоги, и оба долго не могли уснуть. На следующее утро, до того, как дети отправились в школу, Кристамансия уехал. Бенвинутый и старый Никола сопровождали его до ворот, один с правого бока, другой с левого, а весь дом Собравшись на галерее, махал ему на прощание. С его отъездом дела пошли ни шатко ни валка. В тот день в школе только и разговоров было, что о войне. Учителя шептались между собой. Двое ушли, как резервисты. По классам поползли слухи. Кто-то сказал Танину, что войну объявит в воскресенье, а значит, это будет священная война. А Паулу сказали, что... Всем резервистам выдали по два левых сапога на обе ноги, а значит, они не смогут воевать. Ни в том, ни в другом не было ни капли правды. Просто все знали — надвигается война. Мальчики поспешили домой. Им не терпелось узнать настоящие новости. Бенвинуто, как всегда, спрыгнул с водяной катки, пока Танино вновь наслаждался безраздельным вниманием кота, С галереи его окликнула Элизабет. «Танина, тебе кто-то прислал посылку!» Очень взволнованные Танина и Бенвенута в один прыжок оказались на лестнице в галерею. Никогда раньше Танина не получал посылок. Но прежде чем он успел взглянуть на нее хоть одним глазом, им завладели тетя Мария, Роза и дядя Лоренцо. Они завладели всеми ребятами, умевшими писать, и согнали их в столовую. В ней устроили второй скрипториум. Перед каждым стулом на столе лежали специальные перо и пачка чистой бумаги и стояла бутылка красных чернил. Дети просидели там полных два часа, переписывая одни и те же военные заклинания по многу раз. Тонина никогда в жизни не был так расстроен. Он даже не знал, как выглядит эта присланная ему посылка. Впрочем, расстроен был не он один. за что возмутились лючия паула и младшая двоюродная сестренка лина понимаю сказала тетя мария все равно что оставили после уроков принимайтесь ка за дело «Эксплуатация детей вот чем мы занимаемся весело подхватила роза против этого наверное есть законы так что можете жаловаться не волнуйтесь не буду заявила лючия я уже пишу пишешь и ворчишь Прикнула ее Роза. Это новые заклинания для армии, объяснил дядя Лоренцо. Они очень срочно нужны. Они трудные. Сплошь новые слова, буркнул Пауло. Их творил твой отец. Вчера ночью, сообщила тетя Мария. Принимайтесь писать, а мы будем следить, чтобы не было ошибок. Когда наконец их выпустили во двор, с затекшими шеями и с красными кляксами на пальцах, Танина обнаружил, что до ужина он уже не успеет открыть посылку. В тот вечер ужин был рано, чтобы старшие Монтана, перед тем как лечь спать, могли потрудиться еще одну смену над военными заклинаниями. Ну и работка! Хуже, чем на старом мосту, сказала Лючия. Что это у тебя, Танина? Кто тебе это прислал? Посылка выглядела многообещающе. Она имела форму книги. На ней стояли печать. и герб Капронского университета. Это было единственное указание на то, что посылка от дяди Умберта. Когда Танина сорвал с нее оберточную бумагу, там не оказалось ни письма, ни даже визитной карточки. Только новенькая, в глинцевитой обложке книга. Танина просиял. По крайней мере, дядя Умберта знал о нем главное. Танина с нежностью перевернул книгу. Она называлась... «Мальчик, который спас свою страну и была переплетена в такую же красную в пупырышках кожу, как большие тома с военными заклинаниями». «Это что, намек со стороны дяди Умберто или что-то другое?» весело спросил Пауло. Пока Танино листал страницы, Паула, Лючия и Каринна заглядывали ему через плечо. К радости Танино в книге были картинки «Солдаты верхом», Солдаты в машинах, мальчик, карабкающийся по веревке на неприступную крепостную стену и, самое волнующее, мальчик на скале со знаменем в руках перед строем свирепых драгун. Вздохнув, в предвкушении удовольствия, Танина принялся за первую главу, названную «Как Джорджо раскрыл вражеский заговор». Женать! прокричала со двора тетя Джина. «Ох, я с ума сойду!» «Никто меня не слышит!» Пришлось Танина закрыть чудесную книжку и поспешить вниз, в столовую. Он с беспокойством наблюдал за тетей Джиной, пока та разливала овощной суп. Она выглядела ужасно взвинченной, и Танина пришел к убеждению, что Бенвенуто, наверное, опять поработал на кухне. «Да нет, все в порядке», — сказала Роза. «Просто ей показалось, что она припомнила строчку из «Капронского ангела», Но тут суп побежал через край, и она опять ее забыла. У вот тети Джина, глаза явно были на мокром месте. «На мне столько дел, что память стала как решето», — повторяла она. «Вот теперь я и вас всех подвела». «Да нет же, Джина, дорогая», — проговорил старый Никола. «И не надо беспокоиться. Вы опять вспомните эту строчку». «Но я не могу вспомнить даже, на каком она языке», — сокрушалась тетя Джина. Все старались ее утешить, посыпали суп тертым сыром и поглощали, всячески выражая свое удовольствие, чтобы показать тете Джине, как высоко ценит ее искусство. Но тета Джина по-прежнему хлюпала носом и корила себя. Тогда Ринальдо придумал сказать ей, что она все равно достигла большего, чем кто-либо другой из дома Монтана. «Никто из нас ничего не вспомнил, так что нам и забывать нечего», — сказал он, даря тете Джине лучшую из своих улыбок. «Вот как!» — проворчала тетя Джина. «Напускаешь на меня чары, Ринальда Монтана!» Но после этих слов она стала намного веселее на вид. Танина был рад, что на этот раз Бенвенута тут не замешан. Он поискал его глазами. Обычно бенвенуто занимал самую выгодную позицию для кражи лучших кусочков у раздаточного стола. Но сегодня вечером его нигде не было видно, Не было видно и Марка. «Где Марка?» — спросил Паула у Розы. Роза улыбнулась и охотно ему ответила. «Ему нужно помогать брату со строительством военных укреплений». Эти слова заставили Паула и Танина со всей ясностью осознать тот факт, что не сегодня-завтра начнется война. Они нервно приглянулись. Ни тот, ни другой не знали, как следует вести себя во время войны. Так же, как всегда, или как-нибудь иначе, мысли Танина обратились к его замечательной новой книге «Мальчик, который спас свою страну». Он перебрал в уме слова заглавия. Не хотел ли дядя Умберто сказать ему «Найди слова капронского ангела и спаси свою страну, Танина?» Это было бы замечательно, если бы он, Танина Монтана, нашел эти слова и спас свою страну. он сгорал от нетерпения желая узнать как мальчик из книжки совершил это как только ужин кончился он вскочил чтобы сразу удрать и засесть за книгу но ему опять помешали на этот раз детям велели вымыть посуду танина был этим очень недоволен и не он один это нечестно горячо жаловалась карина мы весь день корпели над заклинаниями теперь весь вечер должны мыть посуду «Я знаю, вот-вот начнется война, но мне надо готовиться к экзаменам. Как мне выполнять домашние задания?» Она с такой страстностью простерла вверх руку, что Пауло и Танина подумали, насколько пример тети Джины заразителен. И тут совершенно неожиданно Лючия посочувствовала Карине. «По-моему, тебе уже столько лет, что тебя нельзя причислять к нам, детям», сказала она. «Уходи и делай свое домашнее задание, а я...» «Организуй, ребят». «А твое домашнее задание?» неуверенно взглянула на нее Карина. «Мне не больно много задали, и я не собираюсь, как ты, поступать в университет». С доброй улыбкой сказала Лючия. «Иди, иди». И как только дверь закрылась, она быстро повернулась к другим детям. «Пошли». Ну чего стоите гуртом, как бараны?» «Пусть каждый снесет на кухню по стопке тарелок». «Шагом марш, Танина. «Двигайся, Бернарда. «Двигайся, Лина! А ты, Паула, захвати большие миски!» Лючия стояла над ними, как старший сержант, и у Танина не было ни малейшей возможности улизнуть. Пришлось вместе со всеми тащить тарелки и столовые приборы на кухню, где, к его удивлению, Лючия приказала разложить их рядами на полу. Затем Лючия поставила ребят тоже в ряд лицом в грязной посуде. Она была очень довольна собой. Но вот. Сказала она, мне всегда хотелось испробовать одну штуку. Патентованный метод Лючии Монтана, мытье посудой без хлопот. Сейчас скажу вам слова. Они восходят к Капронскому ангелу. Все должны петь вместе со мной. Как уж и должны? спросила Лина, самая незаконопослушная девочка. Лючия ожгла ее полным презрением взглядом. Если кое-кто! заявила она побеленным потолочным балкам. не способен отличить Божий дар от яичницы, то он волен убираться к Петровке. Я только спросила, — пробормотала Лина. — Ладно, помалкивай, — отрезала Лючия. — Слушайте заклинание. Минуту спустя все они громко пели. — Ангел, вымой нам тарелки, вымой вилки и ножи. Их тебе помыть безделка, просьбе нам не откажи. Поначалу вроде бы ничего не происходило. Немного спустя стало ясно видно. Старелок медленно, но верно, сходит оранжевый жир. Еще немного спустя спагетти, прилипшие к дну самой большой кастрюли, начали раскручиваться и извиваться, как черви. Вот они, извиваясь, полезли через край кастрюли и, шлепаясь на каменный пол, уползали в помойное ведро. Вслед за ними туда ручейками стекали оранжевый жир и растительное масло. Хор запнулся. Певцов разбирал смех. «Пойте, пойте!» — велела Лючия. И они пели. На ее беду гул докатился до скрипториума. Тарелки все еще оставались бледно-розовыми и порядком жирными, когда в кухню ворвались Элизабет и тетя Мария. «Лючия!» — крикнула Элизабет. «Ах вы, нечестивцы сопливые!» — набросилась на них тетя Мария. «Не понимаю, что тут такого», — удивилась Лючия. «Она не понимает». «У меня нет слов, Элизабет», — возмутилась тетя Мария. «И как это я умудрилась почти ничему ее не научить?» «Или так плохо научить?» «Заклинание — не замена свершения». «Заклинание должно помогать свершению». «А главное, как это ты позволяешь себе использовать ангела?» «Самую значимую песню в Италии?» «Будто какой-то обыкновенный старинный мотив. Я...» «Я готова надрать тебе уши, Лючия!» и «Я тоже, — сказала Элизабет, — неужели тебе непонятно, что нам сейчас нужна вся наша доблесть, все объединенные воедино силы дома Монтана, а вы здесь распыляете их для кухонных дел?» «Поставь тарелки в мойку, Паула, — приказала тетя Мария. Ты, Танина, подними кастрюли. Остальные соберите ложки и ножи с вилками. Так, а теперь извольте вымыть их и как следует вымыть». Присмиревшие они немедленно подчинились. Лючия, хотя и присмирела, но все кипело внутри. А когда Лина шепнула «Я же тебе говорила», она швырнула тарелку на пол и еще наступила на осколки. «Лючия!» — крикнула тетя Мария, сверкнув на нее глазами. В таком гневе никто из ребят ее никогда не видел. Казалось, сейчас она даст Лючии за трещину. «А откуда мне было знать?» — разбушевалась Лючия. Никто никогда не объяснял, никто ничего такого про заклинания не говорил. «Да, но ты прекрасно знала, что этого нельзя делать», — уличила ее Элизабет. «Даже если не знала, почему. А вы все перестаньте хихикать. Тебе, Лина, это тоже урок». Все то время, что они как следует мыли посуду, а это заняло не меньше часа, Танина утешал себя. «Потом я, наконец, засяду за мою книгу». Когда с посудой было покончено, он выбежал во двор. Но тут его перехватил старый Никола, быстро, несмотря на темноту, спускавшейся по лестнице, Предоставь мне на время бенвинута, пожалуйста, Танина, сказал он. Но бенвинута нигде не могли найти. Танина подумала, что он умрет от горя. Дадут ли ему наконец сесть за новую книгу? Все дети включились в поиски и усердно выкликали Бенвинута, бенвинута! Но Бенвенута нигде не было. Вскоре и большинство взрослых принялись за розыски, но Бенвенута так и не появился. Антонио, уже не владея собой, схватил Танина за рукав и стал трясти. Как же так, Танина? На что это похоже? Ты ведь знал, что Бенвинута нам понадобится. Почему ты разрешил ему уйти? Ничего я не разрешал. Вы же знаете, какой он, Бенвинута, запротестовал Танина, тоже уже не владевший собой. Но-но-но! No, no, no, вмешался старый Никола, кладя свои руки на плечи сыну и внуку. Теперь уже совершенно ясно, что Бенвенуто сейчас где-нибудь на другом конце города, разгуливает по крыше и орет дурным голосом. Антонио отпустил Тонина и прикрыл лицо обеими руками. Он выглядел смертельно усталым. Извини, Танина, сказал он. Прости меня. «Дай нам знать, как только Бен вернется». Вот так. И вместе со старым Никола поспешил в скрипториум. При свете фонаря, под которым они проходили, было видно, какие у них застывшие озабоченные лица. «Нет, не нравится мне война», — сказал Пауло. «Пойдем в столовую, сразимся в настольный теннис». «Я почитаю мою книгу», — твердо заявил Танина. И подумал, что если случится что-нибудь еще и ему опять помешают, он станет второй тетей Джиной.